Барон, даешь ли слово молчать? Их шво, клянусь, Ваше Величество. Так держишь секрет. Вот что мне советуют. И ты, как честный солдат, пособляй мне во всем. В мае или, что тоже, в июне возьму я Иванушку из крепости в Петербург Обвенчаю его с дочкой моего дяди, принца Галштейнбекского, и прокламирую как своего наследника. Государыня Фашсин. Мамелебафау, я постригу в монахине, как сделал мой дед Петр Великий с первой женой. Пусть молятся и каятся, молятся и каятся. И посажу сыном в Шлительбург, в тот самый дом, который велел для принца Иоанна строить. Ну, посвелись дузагом, и дом тот будет им похоронный катафалк. Возможно ли это ваше величество Не вышла бы с того гибель для государства, а то и для вас самих. Костяки. Сдумано, сделано. Таков мой рыцарский девиз. Не отступать, черт поверни. Не отступать. Порсировано маленько. Ты Трусишь. Доволен, голубчик. махн. Мы хотим сделать маленький мятеж. Что моей роли касается, можете, Ваше Величество, фундаментально спокойно быть. Моя преданность к вам, магистр, из мрамора, из гранита. Тайну эту из моей души до смерти не вырвут. На другой день, поздно вечером, Корф подъехал с мойки к апартаментам императрицы. Был тайно по черной лестнице к ней введен и сообщил ей все слышанное от императора. Но его опередили. Еще ранее, утром того же дня, Волков говорил с камер фрау государыни, Катериной Ивановной Шаргородской. И через доверенную особу сообщил Екатерине Алексеевне не только то, что говорил государь Петр Федорович, но и то, что было притом отвечено Корфом. Петровцы заметно начинали переходить в лагерь екатериновцев. Приближались события, так характерно названные в одном из читанных мною украинских мемуаров того времени – Похождение известных Петербургских Действ.